Глава тридцать третья Красный дракон, прищурившись, переводил взгляд с Мари на колдуня и обратно, пока не остановил его на камнях, которые видел всего несколько раз. Никогда бы не подумал, что такой маленький камень может так больно ударить. Размышлял Хел, разглядывая камни. Он подошел всего на шаг ближе и смешно вытягивал шею. «Но ведь и тебя, Освер, тоже стукнуло. А значит, ты тоже не истинная пара». От этого умозаключения Красный Дракон повеселел. Эйнар только ухмыльнулся. Если он правильно понял магию камней истинных пар, то Хеллу точно ничего не светит. А колдун, если не будет вести себя как подлец, имеет все шансы завоевать сердце Искры. Все равно вашу драку замять я не имею права. И снова все взгляды были обращены к правителю. Каждый из вас выплатит в казну компенсацию. Сумму я озвучу позже, но она будет не маленькой. Это могу гарантировать. Еще каждый из вас на месяц под домашним арестом. Запрещаю посещать любые места, не связанные с вашей службой. Слышишь, Хельворт, из казарм ни шагу. Красный дракон кивнул, а свер за дворцовую стену ни шагу, чтобы вас не видно и не слышно было. Свободные. Мария. Обратился к ней официально Хельворт. Коротко кивнул. Мой лорд. Короткий кивок и нару и вышел из кабинета. Через пару дней рука заживет. И он отправится в один из приграничных замков отбывать наказание, а Свера бы тоже отослать, но нужен здесь. Мой повелитель, Калдун тоже не стал задерживаться. Спасибо. Успела шипнуть Машка, прежде чем Асвер вывел ее из кабинета сразу в портал. Дурак ты, Асвер, вздохнул Лейнар. Зачем тебе голова? Ты все равно ей не думаешь. Тебе создатель счастье под нос сунул, а ты не видишь. Но этих слов ни Маша, ни колдун не слушали. А свер просто хотел запереться у себя в кабинете и подумать, с чего вдруг вчера не смог удержать дракона. Кто бы ему еще дал это сделать? И я хочу немедленно увидеть сына. Разносился по дому голос леди Ульрики. Дверь в малую гостиную была открыта. Конечно, мать никогда не позволит себе расположиться в столовой или, не приведя создатель, в холле. И до сих пор не обзавелся прислугой. Это просто возмутительно. Это позор. Ульрика не стоило так неожиданно наносить визит. Вот и все. Тетушка Грай была спокойна, хотя в интонациях и прысклязнула насмешкою. Я прибыла к своему сыну, не унималась леди Ульрика, и я хочу видеть его немедленно и Машу эту тоже. Какое ужасное имя, совершенно простое. Машка так и застыла с поднятой ногой и открытым ртом. Вот тебе раз. Это что же там за мама у колдунища такая деловая? Как видишь, у меня очаровательная матушка. Иетка прокомментировала свер. Думаю, тебе лучше будет подняться к себе или сходить к Инге. Я открою портал. Колдун поднял руку. Не стоит. Остановила его Маша. Да что же это такое? Все так и наравяют обидеть ее дракона. Она же хочет меня видеть, так пусть посмотрит. Надоело, что для всех я пустое место. Маш, но это не так. А сверв стал перед ней, не давая пройти. Вот ты вообще молчи. Машка обошла колдуна и смело отправилась к придочи драконьей матушки. Грай, это возмутительно, продолжала бушевать леди Ульрика. «Так долго жду, пока нам принесут хоть что-то, когда уже обзаведётся прислугой!» «И вам светлого дня, мама, отец!» Поздоровался Освер, привлекая внимание родителей. «Столько живу в этом доме, а и не знала, что тут есть выход на балкончик!» Подумалась Машке совсем не кстати. Именно на этом балконе служанки споро расставляли посуду и закуски. Вид-то какой шикарный! Надо взять на заметку, тут иногда чай пить. Кофе в этом мире не растет. Если бы еще этот вид не портили брезгливыми выражениями лиц родителей Освера. Служанки, повинуясь взгляду Грей, спешно закончили и чуть ли не бегом убрались из комнаты. Кажется, сейчас будет маленький такой семейный скандал. Мама, отец. Позвольте представить вам Марию, призванную мной искру. Колдун улыбнулся, но родители никак не отреагировали. Маша, лорд Альвет, глава рода ночных драконов и мой отец. Леди Ульрика, жена главы рода ночных драконов и, соответственно, моя мать. Ну, тетушку Грай, ты знаешь. Совершенно невоспитанная девица. Леди Ульрика поджала губы. Где положенный реверанс? Она не знает элементарных правил этикета. Машке казалось, что от возмущения драконица сейчас начнет выдыхать пламя. А волосы – это ужасно, нет, отвратительно. Дорогуша, не знаю, как в вашем мире, а в нашем такое совершенно неприемлемо. Ульрика, остановись. попросила ее Грай. Пойдем, я налью тебе чай. Машка наблюдала за тем, как Грай уводит мать осверг к столику. Кошмарная какая мадам, змея самая настоящая. Прозрачно голубые глаза с узкими зрачками смотрелись жутко. Эта драконица явно кол проглотила, настолько прямо держала спину. Темно зеленое платье ладно сидела на фигуре. Черные волосы были уложены в высокую строгую прическу и украшены шпильками с зелеными камнями. Да и вся драконица была увешана драгоценностями: ожерелье, длинные серьги, браслеты, кольца на каждом пальце. Чиканя шаг, она прошла к накрытому столику, а кинув машку нечитаемым взглядом, за супругой последовал лорд Альвет, который до сих пор не проронил ни слова. Дракон был одет во все черное, камзол украшала зеленая вышивка, кладско на приколото витиеватая брошь, конечно же с зелеными камнями. И если колдунская матушка не переставала ворчать и возмущаться, то колдунский папа ирта не раскрыл. Но вот Маша зубы дала, что этот лорд не подкаблучник, и последнее слово будет за ним. Вопрос только хорошее или плохое. А свёр, полок тишины не забудь накинуть, раздраженно бросила леди Ульрика. Не хочу, чтобы нас подслушали. Итак, Маша, скажу прямо, ты мне не нравишься, и я категорически против, чтобы ты находилась в одном доме с моим сыном. Мам, смею напомнить, это не мой дом, это приложение к должности главного колдуна, напомнила свёр. Я, конечно, очень рад, что вы прибыли навестить сына, продолжал он холодновежливо, хотя между строк явно читалось, что видеть их он не рад совершенно и узнать о моем здоровье. Но думаю, дела рода все-таки важнее. Машка удивленно посмотрела на колдуня. Ух, как заворачивает! Вежливо так в лоб заявил, чтобы родственники отправились к себе. настоящий клубок змей, а тетушка, судя по цвету глаз, сестра лорда Ольвета. Но как они при внешней схожести сильно отличаются характерами? «Я была против того, чтобы наш повелитель проходил брачный ритуал с Искрой», — леди Ульрика теперь перевела взгляд на Грай. «И даже то, что вы с Фроудом приняли ее в свою семью, не делает девчонку ровнее нам». Ты еще Эйнару это брякни, усмехнулась Грей. При всей нашей регенерации головы мы отращивать еще не научились. Машка прикусила губу, чтобы не хмыкнуть. Вот эта тетушка жжет. И все-таки, вновь заговорила Свер. Зачем вы прибыли? Только вот про заботу о моем здоровье ничего не говорите. Я прекрасно знаю, что это последнее, что вас волнует. Если ты не избавишься от нее, наконец-то соизволил заговорить лорд Альвет, кивая на Машу. Я лишу тебя наследства и места главы рода. Грай ахнула и не удержала в руках чашку с чаем. В повишенной напряженной тишине звук разбивающейся о камень чашки прозвучал как взрыв.、М、да? А ты не забыл, папа, что передать все это попросту некому. Нет желающих найдется с лихвой. Только вот за этим последует такая грызня, что я не уверен, сможет ли род ночных драконов после этого занимать такое же положение, а не скатит Самауру под хвост. Ты смеешь меня шантажировать, лорд Альвёт прищурился. Что ты? Как я смею? С ядовитым сарказмом произнес освер. Я просто напоминаю. Я не позволю, чтобы она, леди Ульрика, указала пальцем на Машу, вошла в нашу семью. Есть кандидатки гораздо достойнее. Все ваши кандидатки только и мечтают запустить свои руки в мою сокровищницу и красоваться во дворце. А сверн не сдерживал рычания. Из-за нее ты подрался. Матушка тоже зарычала. Ты опозорил род. Избавься от нее, прошепел лорд Ольвет. Это моё последнее слово. Ты и так слишком своевольничаешь. Машка в шоке наблюдала за семейной ссорой. Неудивительно, почему Освер любит эксперименты и порой ведёт себя как подросток. Если его так прогибали всю жизнь, то вырос ещё вполне вменяемым человеком. Точнее, драконом. А львёт? Ульрика? Прекратите! Грай подошла к Освёру и Маше, которые так и не сели за стол. «А ты, дорогая сестра, всё никак не уймёшься». Но под тяжёлым взглядом Грай не дрогнула. «Всё привечаешь убогих?» «Сами вы убогие!» Не выдержала Маша. «Разве можно так относиться к сыну?» Она очень разозлилась. «Да, колдун-недоучка тот ещё балбес». Зато умный, ответственный, иногда, но не суть, вредный, но не подлый. Как ты смеешь! Леди Ульрика обошла стол. Из-за тебя, все из-за тебя. Движение руки было очень быстрым, а Свер не успел перехватить, еще кумаши обожгло хлесткой пощечиной. От грохнувшей молнии у всех заложило уши. Хватит! Рявкнула Маша со всей силы, ее пальцы искрились, по коже пробегали огоньки. Надоело! Она взмахнула рукой, и следующая молния расколола и подожгла столик. А Свер попытался остановить искру, но случилось то же, что и когда-то с Ингой. Маша больше не контролировала себя. Только в этот раз молнии были направлены не на него. «Освер, останови это!» Закричал лорд Ольвет, а он не мог. Маша блокировала его магию. Идеальная искра для него. И портал открыть не получалось. Молнии били, отрезая путь ко входу в комнату. Первая очнулась Грай. превратилась в дракона и взлетела. За ней последовали родители Освера, успев получить вдогонку разряды. «Маша!» — звал ее Освер. «Маша, посмотри на меня!» «Что?» — обернулась к нему искра. «Надоели!» — топнула ногой и пол балкончика треснул. «Маша» — Еще одна молния подняла тучу пыли и осколков, а потом раздался ужасающий треск. Никакой полок тишины уже не мог скрыть грохот обвала. Освир успел обратиться на это нужно меньшим мгновением и вцепиться в скалу когтями. Больше не было балкончика, как и не была Маша. Рев дракона эхом пронесся по горам, заставив остановиться бегущих стражей. В этой ипостаси вперед выходят инстинкты, и черно-зеленый дракон бросился вниз, внимательно осматривая каждый камень. Дракон больше не замечал ничего вокруг, раскидывал огромные камни, пытаясь найти искру. Еще один рев и голос повелителя, пробившийся в туманное сознание. Ассверрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Ты же колдун, так колдуй! Ящер замер, задрал морду вверх и увидел правителя. Черный туман окутал огромную тушу, скрывая момент оборота. А свер выдохнув поднял вверх уже руки, так он едва не сделал только хуже. По камням пополз туман чернее тьмы, в котором вспыхивали зеленые молнии, поднимая камни. Парящие в воздухе драконы едва уворачивались от летящих в них камней. Колдун совсем не заботился, куда те летят. Обстрел камнями прекратился, когда на склоне, а свёрт заметил разноцветные пряди. Щелчком пальцев убрал мелкие камешки и поднял тело Маши. Перевёл взгляд на родителей, заставив их отшатнуться. Такой тьмы в глазах своего колдуна. Эйнор никогда не видел. Кажется, там клубилась сама бездна. Еще один щелчок, и осверст Машей исчезли в портале.